воскресение. Из-за слова отвечаю. Ты настоящий воин. Дома меня, конечно, поругали, но потом мы решили, что виноваты все, и мы помирились. Утром я в первую очередь вспомнил о том, что мне предстоит битва с Гасаном Вонючкой. Поэтому я сделал хорошую зарядку, отжался 7 раз. 10 дней назад я отжимался 5 раз. Мама спросила, что мы хотим на завтрак. Крутой Али. Что? Что мне лучше всего покушать на завтрак перед разборками? Спросил я. Калмыцкий чай. Отлично залетает с хлебом и сыром. Наответил он, и я сделал этот заказ маме. Она удивилась, но через полчаса на столе уже красовалась чашка этого напитка для настоящих воинов. По настоянию Крутого Али, чашку заменили на кружку брата размером с ведро. Крутой Али одобрил. А я не собирался врать. Поэтому, когда меня спросили, чем я собираюсь заниматься на улице, я ответил, что надо кое-кого побить. Они посмеялись, и вопросов больше не было. В подъезде уже было новое стекло вместо разбитого мной вчера. Но уже потом, через неделю, когда дядя пришёл к нам на ужин, мы узнали, что это его рук дело. Я спросил, сколько я ему должен. Он сказал, что бесплатно. но я все равно бросил ему в карман куртки 200 рублей, чтобы он нашел их дома и такой типа «Ого! Крутой воин-ниндзя!» Я получил сообщение от Гасана Ванючки. «Я уже тут! Я тебя и забью!» — ругательство. «Понял, да?» Я пошел по обычному своему пути в школу. По дороге я опять увидел пацанов, сидевших на скамейке, под ними была лужа из слюней и семечек. Я подошел к ним и сказал «Ого!» Тут живёт дедушка с вирусом, из-за которого умирают люди. И что? Это его любимая скамика. А вы, наверное, скоро умрёте. Пацаны взлетели со скамики и убежали. Я подумал, врать, конечно, нехорошо, но я воин, и моё враньё это не враньё, а тактическое решение. Я дошёл до школы. Меня уже ждали четыре врага во главе с Гасаном Вонючкой с одной стороны и три моих друга с другой стороны. Я не просил их, но суперкрутая команда пришла. Румины дала мне пару боевых советов, и я вышел на бой. Ты готов? спросил Гасан Ванючка. Да, ответил я. Только по лицо не беть. Мы идём вечером на день рождения. Хорошо, сказал я. Меня устраивают эти правила, хоть некоторые супербоевых советов Румины пришлось вычеркнуть. Тяжело выколоть глаза, когда по лицу даже нельзя бить. И я тебя, выругательство, понял, да? Сказал Гесан Ванючка и, подняв колоки, пошёл в мою сторону. А потом я передумал и ударил его в глаз. Он обиделся, заплакал, а я подумал: "Почему все дети плачут, когда их бьёшь в нос или глаз?" "Ты обманщик!" сказал он. "А ты плакса!" сказал я. "Зачем ты меня ударил в глаз? Я же предупредил!" взревел он. "А зачем ты написал под моей партой, что я убил своего папу?" Спросил я: "А у тебя всё равно нет папы, понял, да?" сказал он напоследок. "За тебя хожу в школу, а ты нет", сказал я, и это его сильно обидело. Он ещё раз заплакал. Я подумал, что завтра сам пойду и поговорю с ним. Я протянул ему руку и сказал: "Я не хочу больше драться. А ты?" "И я тоже", сказал он, и мы пожали друг другу руки. Так и закончилась моя вторая драка, из которой я вышел победителем. Конечно, в мыслях я представлял супербой двух заклятых врагов, но в жизни всё, как всегда, оказалось проще. Хотя с планом по побогарению стройки проще не получилось. А ещё я внутри себя мечтал, чтобы папа выглянул из-за забора и увидел мою победу. Но драка была тупая, а значит, папа не особенно много пропустил. Суперкрутая команда, название временное. Устроила ещё одно собрание в парке, и пока мы придумывали себе нормальное название, Румина подошла к дереву и написала жёлтым фломастером своё прозвище Защитница. Через полгода она переехала в другой город. Но мы всё равно переписывались каждый день. Сердце Расула было разбито, но потом он влюбился в Пати из второго А класса. Ребята ушли домой, а я так и сидел на скамейке, думая о понедельнике, о том, что надо опять делать домашнюю работу, а это, знаете ли, нелегко. Я был бандитом А теперь должен был перестать нарушать закон. Ещё мне надо было помириться с Саидой Ирагимовной, составить список всех, кого я обидел, пока был крутым, но злым, и перед ними извиниться. Перед учителями за то, что не делал домашнюю работу. Много серьёзных дел. "Воин", сказал Крутой Али. "Что? У меня закончились правила? Совсем?" "Ага. Поэтому сегодня «Я официально объявляю, с этого дня я за слова отвечаю. Ты настоящий воин!» Громко сказал Крутой Али. Я ждал этих слов с того момента, как мы познакомились. Он обещал, что если я буду достоин, то он их скажет, и сегодня он их сказал. «Спасибо, Крутой Али!» «Теперь я должен уйти. Учить других будущих воинов». «Я знаю». — сказал я грустно. — Ты мой самый лучший ученик, понял? — Ага. — Будь достойным своего учителя. — Хорошо. — И не плачь. — Я в последний раз. — И, кстати, насчет лесгинки... <гуские> — И-ю-ю-ю! Из стрельбы я шутил. — Не опозорь меня всякими брачными танцами. — Хорошо. — Сказал я и вытер дурацкие капли. — Крутой Али. — Чё? — Ага. «Ты самый крутой из всех!» «Я знаю, поэтому меня и называют Крутой Али». Пока я шел домой с нашего собрания, мне пришла хорошая идея. Я решил, что буду каждый день в обед приносить папе на стройку еду, и я это сделал в понедельник. Папа не хотел, но взял. Через месяц он привык, и я каждый день на Большой Пермене приносил ему обед в контейнере, который уже готовила для него мама. Аминат Камиловна говорила, Что стройка закончится к 2022 году. Но это же Дагестан, так что стройка закончилась в 2024 году. Но я был рад, ведь это означало, что папа был со мной по соседству ещё несколько лет. В школе призраков обсуждали всё меньше и меньше, пока не перестали вообще. Папа умер за 2 недели до открытия нового корпуса школы. Я вошёл на стройку, спросил у рабочих, где он, они сказали, что ночью ему было не очень хорошо. И, наверное, он спит в своей койке. Там я его и нашёл спящим. Но уже навсегда. На стене рядом с ним была приклеена семейная фотка, куда скотчем был приклеен ещё и я. На фотографии мой папа такой же, как и папа Румины, вечно счастливый. Я часто слышал слова: "Родителей мы не выбираем". И когда я это слышал, Я начинал мечтать о том, как было бы круто, если бы у меня была суперсила выбирать себе родителей. Передо мной появлялся бы огромный список родителей со всей планеты. Я видел самых разных и выбирал себе, иногда богатых, иногда бедных, иногда высоких, иногда низких, иногда толстых, иногда худых. Но сколько бы я ни смотрел, я не мог найти своих настоящих маму и папу. А потом остановился. И перестал искать. Наверное, тогда я и понял, что я и есть мои родители, а мои дети будут мною. И так бесконечно. Я подумал. Бессмертный воин звучит круто. Осталось как-нибудь разобраться с обетом безбрачия.